Глава 13 Праздник праздник Сашка проснулась на рассвете с ощущением какого-то праздника так просыпаются в новогоднее утро. Только вскочить и бежать в комнату родителей, искать подарки под елкой. Сколько лет назад это было? Родители, елка, подарки. А ощущение детского от того бесконечного счастья осталось и вдруг накрыло с головой. Сегодня же ее свадьба. От осознания этого Сашка застонала в подушку. «Вчера она еще не верила в это, а сегодня...» «Да, тоже не верила. Сюр какой-то. Она и Кощей. Кощей и она. Да зачем она ему нужна, великому колдуну, властелину российских темных сил? Да просто взрослому самодостаточному мужчине. Можно было бы понять, если бы он выбрал Арахну, вот уж кто королева». «И красиво, и силой не обделена. А она, Сашка, простая оборотница, да и та наполовину». Посмотрела на себя в зеркало. «Не модель. Глаза обычные, серые, с зеленью. Нос вздернутый, лицо круглое. Фигура без явных изъянов. Крепкая, ниже ринки, бока не висят, живот подтянут, грудь аккуратная. Но разве такие интересуют мужчин?» Ноги коротковатые, лодыжки спортивные, никакого изящества. Плечи, пожалуй, хорошие, гладкие, не костлявые, да волосы, длинные почти до пояса, гладкие, цвета льна. Ну, какая из нее принцесса? На кресле стояло несколько пакетов из безобразно дорогих магазинов. Их вручила напоследок Арахна. Если бы не они, Александра решила бы, что вчерашний день ей приснился. Пожалуй, сейчас самое время их открыть. В пакетах было несколько комплектов нижнего белья на любой вкус, три упаковки чулок, туфли и пресловутая диадема, которую Александра специально забыла в салоне. Девушка не любила драгоценности, считая их абсолютно бессмысленной роскошью. Но в самом деле, куда ей надевать кольца и цепочки? На тренировках они только мешают, в библиотеке цепляются за фолианты, При рукоделии вовсе нельзя ничего металлического на себе иметь. Порой Саша даже сережки из ушей вынимала. А вот с бельем Арахну угодила. Красивое белье девушка любила. Но выбраться по магазинам возможность выпадала нечасто. В самом деле, если девушек вывозил черномор, не слишком удобно было зависнуть на пару часов в дамском отделе. Саша с наслаждением приняла душ, вымыла голову и обстоятельно примерила все подарки. Вот теперь со спутанными мокрыми волосами в полупрозрачном нижнем белье, чулках и туфлях она показалась себе вполне сексуальной. Повертелась перед зеркалом, принимая всякие соблазнительные позы. Не удержавшись, сделала несколько селфи. «Саш, ты спишь?» Раздалось из-за двери. «Тут платье прислали. Пора собираться». «Пора так пора». «Откладывать смысла нет». Сашка впустила в комнату Вику и Руслану. Вика горячо одобрила на белье, раскритиковала платье. Уша она бы выбрала совсем другое и предложила украсить волосы живыми цветами. «Не», — сказала Сашка, — «я так ну, утопленницу буду похожа». На Руси так в жертву девицу отдавали кощею в белом платье и венке, а я не жертва, я его невеста. Платье село как влитое и выглядело просто потрясающе. Даже Вика, подумав, согласилась, что Сашка феерична. Руслана принесла бутербродов, и все сразу почувствовали зверский голод. За окном раздался раскат грома, погода портилась, хотя дождя не наблюдалось. «Ну, здрасте», — недовольно сказала русалка. «Все лето жара стояла, а как свадьба, так все гроза с ураганами». «А ты хотела, чтобы в Кощееву свадьбу солнце светило?» — усмехнулась Русланка, красившая Сашке ресница. «Свадьба-то нечеловеческая, да еще и всякие темные силы уже съезжаются. Вон только вампиров из Европы уже с десяток прилетело, а им солнце невыносимо, а лешие? Они на солнце сохнут и чахнут, водяного еще ждут». Девушки хором вздохнули. Что-то не очень хотелось стать объектом внимания таких гостей. Женщин на базе мало. Гости такие, что возьмут, что захотят, хоть и селой. На всякий случай девушки нашли себе защитников. Вика планировала держаться ближе к деду, Руслана договорилась с Василием, да и Лия с кем-то сговорилась. А кто на Елизавету посмеет покуситься, тот долго не протянет. «Девочки, готовы?» — Подергала запертую дверь Елизавета. «Легка на помине». «Время, время, там уже регистратор приехал». «Не готова, конечно, но разве выбор есть?» «Точно сбежать не хочешь?» — спросил вышедшую Сашку Брэд. «А то смотри, у меня там байк в лесу и отвод глаз наготове». Даже комплименты не сделал засранец. «Мне уж ты не хороша. А Василий даже не рассматривал ее. «Да что, сестру рассматриваться обычная?» «Ты сдурел», — поинтересовалась Александра. «Ничего я не хочу. То есть замуж хочу. «Бежать нет». «Ладно», — вздохнул брат. Мое дело предложить, твое дело отказаться. Пошли, смертница». «Сейчас смертница, через час бессмертная». Не осталось в долгу Сашка. «Александра бессмертная, звучит, да?» Васька только глаза закатил. На дорожке у дома лежал выцветший плешивый ковер метра полтора длиной. Васька уверенно ступил на него и сестру за собой увлёк. Ковер встрепенулся и нехотя поднялся на полметра в высоту. Это что, ковер самолет? поразилась невеста, вцепившись в локоть брата. Сама не видишь? Поднял бровь Вася. Отлично, буркнула девушка. Для полного счастья мне не хватает только балансирования на каблуках. Хорошо, что коврик аккуратный, летает низко, бережет нас. По горькому опыту Сашка знала, что говорить гадости в присутствии магических вещей не стоит. Подобные артефакты очень злопамятны и мстительны. Поэтому, несмотря на то, что думала она о ковре, поеденном мышами и молью, не очень лестно мысли свои вслух высказывать не стала. Да и, в конце концов, она же мастерица и вполне могла представить, сколько сил вбухано в этот половик. «Ей такую вещь не создать, тут великий мастер работал, а вот починить и обновить она могла бы». Поэтому вместо того, чтобы волноваться о предстоящем бракосочетании, Саша присела и принялась разглядывать плетение и узор, прикидывая, где достать такое шерсти. А Василий вместо того, чтобы призвать ее к порядку, тоже увлекся и начал гадать, какие красители применялись. Ведь даже после стольких лет некоторые цвета не поблёкли. И все-таки козья шерсть решили мастера. Коврик немного взбрыкнул, тактично намекая, что они приближаются к месту торжества, а дальше все было как в тумане. От волнения Александра почти не помнила, как шла по вымощенной черным камнем дорожке, как откуда-то в ее руках взялся букет, почти не видела гостей. Да, собственно, и видеть их было довольно проблематично. Вокруг дорожки был черный туман. Александра уже поняла, что мрак Кощее выпускает в минуты сильного душевного смятения или злости и надеялась, что если он сейчас излится, то не на нее. Как обычно, бессмертный был в черном, в черной шелковой рубашке, черном длинном плаще, черных брюках и классических туфлях. На груди сиял какой-то медальон с черным камнем, серьезный, даже напряженный. Глаза горят, на скулах желваки ходят, так крепко стискивает зубы. Рука, осторожно взявшая ее за руку, чуть дрожит. Сашка с Кощеем, рука об руку, стояли перед высоким седовласым старцем, державшим в руке большой фолиант в черной коже. В отличие от Кощея, старик был одет вполне современно: классический сизый костюм с галстуком. Да и клятвы произносил классические. На фразе "пока смерть не разлучит вас", Сашка про себя хихикнула. Кощей надел Александре на палец гладкое золотое кольцо. все как у людей. Александра, в свою очередь, надела кольцо ему. Это доставило ей удовольствие, словно она заявила, наконец, свои права на бессмертного. Единственной ненормальной деталью оказалось то, что книга парила в воздухе, пока Кощей оставлял в ней свою подпись. Горящим пером, то ли от жар-птицы, то ли от феникса, Сашка вывела на странице свое согласие. После этого потребовалось скрепить брак каплей крови. Неприятно, но вполне предсказуемо. У всех нелюдей был такой обычай. И книга эта огромная хранила записи о множестве магических браков, в том числе, наверное, и о браке её родителей. Подписи в книге вспыхнули и пропали. Книга зарегистрировала их брак. «Брак свершился», — громогласно объявил регистратор. «Можете поцеловать супругу» под оглушительный вой, свист и вспышки фотоаппаратов, Кощей целомудренно прикоснулся губами к губам жены. И снова как в тумане. Подходили какие-то гости, поздравляли, дарили подарки. К счастью, никто Сашку не лапал и ручки целовать не порывался. Подарки складывали прямо на землю. Гостей было много, куда больше, чем хотелось бы, и не все были приятны на вид. Какие-то черти с пятачками вместо носа, бледные длинные вампиры в подбитых алым шелком плащах, пахнущие сыростью лешие, страшные изломанные существа, постоянно расплывавшиеся в воздухе. Были и ведьмы, и сама баба Яга, и красивый кудрявый парень. Кощей ему обрадовался и назвал финистом. Несколько подарков были специально для Александра. Кощей велел не прикасаться, пока он не проверит. Тянулся этот парад ночных кошмаров почти три часа. У Александры уже ломило ноги, и на лице вместо улыбки застыла гримаса. Она практически висела на супруге. А еще страшно хотелось в туалет. Наконец, поток поздравляющих иссяк, и можно было проследовать к накрытым столам, откуда доносились одуряющие запахи. Гости как-то быстро и с энтузиазмом устремились к еде. «Устала?» — тихо спросил Кощей и сам ответил. Конечно, устала, на каблуках-то. Подхватил ее на руки и понес к столу, приготовленному для молодоженов. Мне надо в дамскую комнату, смущенно прошептала Сашка. До Кощея немедленно дошло, что и гостям тоже надо будет где-то гадить, и он с радостью нашел глазами ряд синих кабинок. Впрочем, можно быть уверенным, что не все гости до них доползут. Впервые Кощей пожалел, что не объявил о свадьбе постфактум. Засрут, засрут всю базу. Одни бесы способны на многое. Хорошо, хоть европейские гости вполне цивилизованы. Мы прогуляемся, подышим воздухом, — бросил Кощей стоящему рядом Черномору. Гости пусть пока пообщаются, проследи, чтобы за нами не ходили. Поставил на ноги Сашку и тихонько пошел с молодой женой в сторону сада, а там уже по боковым дорожкам они вышли к заднему двору замка. Тут, к счастью, была тишина. В замке тоже было пустынно, и в туалетных комнатах никого не было. Бессмертный и сам с радостью умылся и сбросил надоевший плащ. Он давно жил в относительном одиночестве и совершенно не горел желанием общаться с этой кучей шваля. Пожалуй, только к финистам, да к ковену ведьму он питал теплые чувства, а с вампирами иногда сотрудничал. Больше половины гостей он и в глаза раньше не видел. Что поделаешь, статус обязывал. «Саш, ты там живая?» — крикнул он в сторону кабинок. «Почти», — грустно ответила Сашка, выходя с туфлями в руках. «Не думала, что свадьба — такое утомительное дело». «Я тоже не догадывался», — согласился Кощей. «Теперь понятно, отчего раньше невест просто воровали. Так намного проще». Бессмертный наконец-то смог разглядеть свою невесту и ее наряд. «Ты очень красивая», — восхищенно сказал он. «Александра прекрасная!» «Александра бессмертная!» — поправила его девушка. «По паспорту!» Он усмехнулся и подал жене букет. Саша натянула ненавистные туфли. Несмотря на волнение, постоянные вспышки фотоаппарата, дурацкие тосты гостей и выкрики «Горько!», Сашка наелась до отвала, а точнее, сколько позволила узкое платье. «В конце концов, это моя единственная свадьба», — решила она. Из-за стола пришлось выползать на танец жениха и невесты. Кащей танцевал божественно, а потом ходили приветствовать Горыныча. Змея Александра встречала и раньше. Он иногда прилетал в гости, поэтому нисколько не испугалась и поздравления приняла благосклонно. В подарок Горыныч притащил огромный мешок чего-то. На вопросы, что в мешке, застенчиво молчал и хлопал глазами. Александра кидала букет. Расставаться с ним было невероятно жалко. Букет был надиво-хорош, яркий, пышный, благоухающий полевыми травами. Весь ковен, видим, несколько вампирок, еще какие-то тетки и все четыре местные девицы выстроились в ряд. Поймала букет, к огромному изумлению Александры, японка. Ли от чего то совсем не удивилась, но и особого восторга на ее лице не было. Впрочем, кто ее разберет? Несколько раз начинался дождь, но над столом кощей и Александры не упало ни капли. Зато над бесами туча задержалась, а молния пару раз ударила в кусты, где скрылись эти твари. Для особо непонятливых бессмертный не пожалел небольшой шаровой молнии, после которой бесы дисциплинированно посещали туалеты парами, как пионеры. Заметив, что жена уже не ест, а только задумчиво ковыряет кусок хлеба, Кощей прошептал ей на ухо. «Давай сбежим?» Сашка вскинула на него удивленные глаза. «А можно?» — с надеждой спросила она. «Нам можно», — твердо ответил бессмертный. Он не знал, о чем думала молодая жена, но самого его уже просто трясло от предвкушения брачной ночи. «Сбежим!» — радостно закивала девушка. Платье на ней ужасно давило в животе. Туфли она давно скинула. Кощей крепко прижал к себе жену, взмахнул рукой, и они эффектно исчезли в столпе черного дыма. Гости покивали, поперешёптывались, и веселье продолжилось с новой силой.